Рыцарские странствования Мервина. Что-то вроде концерта было устроено в курительной через коридор от буфета отдыха удильщика. И Пинта Портера, большой меломан, оставил дверь открытой чтобы без помехи наслаждаться музыкой и пением. Благодаря этому мы сподобились услышать Мандалей Киплинга. «Я спою тебе песни Аравии, милого Мичмана и развеселого Дженкинса». Затем пианино снова забринчало, и раздались не столь знакомые куплеты. Слова доносились до нас негромко, но ясно. Да, жили рыцари когда-то, лихи, бодрые ребята, но лишь из книг о них известно нам. Они рубились, что есть силы, чтобы угодить красотке милой, круша друг друга за улыбки дам. Теперь мужчины мягчеваты, кротки и даже трусоваты. На пресности жизнь их обрекла, для них великий подвиг чести — преподнести своей невесте кольцо с большим бриллиантом из стекла. Как не печально тот для нас, но галахедов нет сейчас. Лишь рыцари всех романтичных дней влезали в латы, брали меч, чтоб даму сердце поразвлечь, врагу наддать и подлезаться к ней. Себя ее слугой назначив, На шлем-перчатку присобачив, не ждали ничего они взамен. Тогда была ведь дама истой дамой и джентльменом джентльмен. Херес на девять пенсов вздохнул. «Верно», — сказал он, — «вот уж верно». А певец продолжал. «Сэр Клод» — воскликнет, съев обед — Мои прекрасней в мире нет, Всех баб иных уложит на лопатки. Вскричит другой, Возьми мгновенно Назад свои слова презренный. Не то как раз хлопочешь по сопатке И наристалище вдвоем Решают спор они копьем. И гречат коней в честь дам под тентом. Они сшибаются, и вот На землю падает цирклот. С дырой в груди весомым аргументом. Херис на девять пенсов снова вздохнул. Это правда, возвысил он свой голос. Мы живем в дни упадка джентльмены. Где теперь чудесная старинная беззаветная доблесть? Где, вопросил Херис на девять пенсов застенчивым пылом, найдем мы? В это прозаическое нынешнее время тот дух благородства, который в старину вдохновлял рыцарей на странствия, исполненные страшных опасностей, на свершение подвигов для того лишь, чтобы исполнить волю прекрасной дамы. — В роду Мулинеров, сказал мистер Мулинер, и сделал паузу, чтобы отхлебнуть подогретое шотландское виски с лимонным соком. «В клане, которому я имею честь принадлежать, дух благородства, о котором вы упомянули, все еще сохраняется во всей своей первозданной мощи. И едва ли я могу привести тому лучший пример, чем поведать историю Мервина, сына моего кузена и клубники. Но мне хотелось бы послушать концерт», — умоляюще прервал его ром с молоком, — Я как раз услышал, что младший священник откашливается, а это значит, что он споет опасного Дана Макгрю. Историю, повторил мистер Мулинор с мягкой непреклонностью, закрывая дверь. Мервина, сына моего кузена и клубники. В сферах, где вращались они оба, продолжал мистер Мулинор, часто дебатировался вопрос Действительно ли Мервин, сын моего кузена, даже еще больший олух, чем мой племянник Арчибальд? Тот самый, который, если вы не забыли, так удачно имитировал наседку, снесшую яичко. Кто-то вставал на сторону одного, кто-то на сторону другого. Но хотя вопрос все еще остается открытым, нет ни малейших сомнений, что юный Мервин был вполне законченным олухом для ежедневного потребления и как раз это его качество мешало кларисе Малабе дать согласие стать его невестой мэрвин узнал об этом в тот вечер когда они танцевали в неугомонном сыре и он задал ей вопрос напрямиг называя все вещи своими именами скажи Клариса, почему ты даешь человеку отворот поворот хоть убей не вижу почему ты не соглашаешься выйти замуж за человека? Ведь я же предлагал тебе это уж не знаю сколько раз. По-моему, ты играешь любовью хорошего человека и смеешься над ней». И он обратил на нее взгляд, отчасти молящий, а отчасти намекающий на твердость сильного мужчины. Клариса Малаби засмеялась эдаким веселым, звонким смехом и ответила Ну, если хочешь знать правду, ты же такой осел? Мервин ничего не понял. Осел? То есть как осел? Ты имеешь в виду? Неумный осел? Я имею в виду, ответила девушка. Балбес. Олух, болван, недоумок, и притом пустоголовый. На днях дома за обедом была упомянута твоя фамилия, и мама сказала, что ты безмозглый ни на что не годный недотёпа, абсолютно лишённый намека на характер или целеустремленность. «А?» — сказал Мервин. «Значит, она так? Так, значит?» «Да, так. И хотя я редко схожусь во мнении с мамой, в данном случае я считаю, что она против обыкновения попала в яблочко, выжила силомер до звонка и имеет право получить приз» по выбору сигару или кокосовый На мой взгляд, она произнесла то, что называют мужуст. Мужуст меткое слово, французский. Да неужели, сказал Мервин, оскорбившись. Ну так разреши мне сказать кое-что. Если уж речь пошла о мозгах твоей матери, по моему мнению, Лучше скромно отступить в тень, а не пытаться выставлять себя специалисткой. Очень подозреваю, что именно она на днях спрашивала насильщика на вокзале Чаринг-Кросс, как ей добраться до вокзала Чаринг-Кросс. А во-вторых, сказал Мервин, я тебе докажу, есть у меня характер и целеустремленность или нет. Отправь меня странствовать в поисках чего-нибудь будто рыцаря в старину, и увидишь, как быстро я доставлю заказ согласно поставленным требованиям. Какие там еще странствования? Ну, повели мне сделать что-нибудь для тебя или раздобыть что-нибудь для тебя или поставить кому-нибудь фонарь за тебя. Ну, ты же сама знаешь, как это бывало». Клариса задумалась, а потом сказала. «Всю жизнь я мечтала зимой поесть клубники». «Доставь мне корзиночку клубники до конца месяца, и мы рассмотрим этот твой брачный проект и дадим ему серьезную оценку». «Клубники?» — сказал Мервин. «Клубники». Мервин сглотнул. «Клубники! Клубники!» «Но послушай, черт подери! Клубники!» «Клубники!» — подтвердила Клариса. И вот тут, читая между строк, Мервин уловил Что хочет она? Клубники. А вот как достать клубнику в декабре? Этого он представить себе не мог. Я мог бы доставить тебе апельсины, клубнику или орехи. Ты не предпочтешь отборные орехи? Клубнику, твердо сказала девица. И тебе еще здорово повезло, мальчик мой, что тебе не придется искать святой Грааль или чего-нибудь в том же духе. А то отправится сорвать для меня веточку Эдельвейса с какой-нибудь вершины в Альпах. Учти, я не говорю ни да, ни нет. Но одно скажу. Если ты принесешь мне корзиночку клубники, уложившись в указанный срок, я поверю, что ты набит не только опилками, чему ни один сторонний наблюдатель не поверит. Я извлеку твое дело из архива и подробно его рассмотрю в свете новых данных. Если же ягоды не будут доставлены, я признаю правоту мамы, а тебе с той минуты придется впредь обходиться без моего общества». Тут она умолкла, чтобы перевести дух, и Мервин после длительной паузы собрался с силами и издал мужественный смех. Немного сиплый, если не просто блеющий, но он его издал. «Заметана!» — сказал он. «Заметана!» Если ты именно этого хочешь, то, короче говоря, заметано. Мервин, сын моего кузена, провел беспокойную ночь, не просто ворочаясь сбоку бок, но делая это в известной степени лихорадочно. Если бы эта девица была хоть чуточку менее обворожительной, — говорил он себе, — она живо получила бы от него телеграмму с предложением катиться на все четыре стороны. Но поскольку обворожительной она была до предела, ему оставалось только поднатужиться и взяться за выполнение программы согласно предписанию. И пока он попивал свой утренний чай, его более или менее осенило. Ход его рассуждений был примерно таков. Мудрец, оказавшись перед дилеммой, советуется со специалистом. Если, например он столкнется с заковыристым юридическим казусом, он тотчас отправится на поиски ученого-законоведа, вытащит свои восемь фунтов шесть шиллингов и изложит ему суть проблемы. А если, решая кроссворд, он встанет в тупик, отыскивая слово из трех букв, первое — Э, третье — У, которое означает «крупную австралийскую птицу», то передаст это дело в опытные руки редактора британской энциклопедии. И по аналогии, столкнувшись с вопросом, как собрать клубнику в декабре, следовало отыскать того из его знакомых, кто прославился особенно дорогостоящими вечеринками. А это пришел Мервин к бесповоротному выводу бесспорно у фипроссор Покопавшись в памяти, Он без всякого труда вспомнил десяток другой случаев, когда ему навстречу попадались харистки, взиравшие на мир ошалелыми глазами. А когда он спрашивал, что с ними, они объясняли, что просто еще раз мысленно переживают экзотические наслаждения вечеринки, которую накануне устроил Уфи Проссер. Уж если кто-нибудь знает, как раздобыть клубнику в декабре, то, конечно же, Уфи. А потому он отправился к вышеуказанному и нашел его в постели. Уфи постановал, вперив взгляд в потолок. — Наша вам, — сказал Мервин. — Что-то у тебя зеленоватый вид, старый ты, покойник. — Я и чувствую себя зеленовато, — ответил Уфи. — И мне хотелось бы, чтобы ты без абсолютной необходимости не врывался сюда до рассвета, вот как сейчас. Часам к десяти вечера, если очень поберегусь и тихонечко полежу, я, полагаю, вновь войду в форму, достаточную для того, чтобы без содрогания смотреть на кошмарные рожи. А сейчас хм, от одного вида твоей мерзейшей физии меня бросает в неописуемую дрожь. Ты вчера устроил вечеринку? Угу. А случайно клубники у тебя не подавали? Уфи затрясся и закрыл глаза. Казалось, он борется с каким-то могучим чувством. Затем перестал трястись. «Не упоминай при мне эту гадость», — сказал он. «Я больше ни разу в жизни не взглянул на клубничину, а также на омара, икру, э, гусиный паштет, креветки под майонезом, а также на то, что хоть отдаленно напоминает коктейли. Бронкс? Прицеп?» «Дыхание ящерицы. И на Западном фронте без перемен. Как, впрочем, и любые марки шампанского, виски, коньяка, шортреза, бенедиктина или кюрасо». Мервин сочувственно кивнул. «Я знаю, как ты себя чувствуешь, старина», — сказал он. «И мне крайне тяжело продолжать. Но дело в том, что по причине которую я не могу открыть. Мне необходима дюжина клубничен. «Так пойди и купи, чёрт бы тебя побрал», — сказал Уфи, поворачиваясь лицом к стене. «А что, в декабре можно купить клубнику?» «Конечно, у Беллами, на Пикадиле». «Наверное, жутко дорогая?» — спросил Мервин, опустив руку в карман и ощупывая один фунт, два шиллинга и три пенса, на которые ему предстояло дотянуться до конца квартала. И получение очередного пособия. Стоит у уйму денег? Вовсе нет. Дешевле некуда. Мервин испустил вздох облегчения. По-моему, больше фунта за штуку мне платить не приходилось. Ну, от силы 30 шиллингов, — сказал Уфи. На пятьдесят фунтов можно купить целую кучу. Мервин испустил глухой стон. — Не хрипи, — сказал Уфи. А если не можешь, хрипи где-нибудь еще. Пятьдесят фунтов, повторил Мервин. Пятьдесят или сто, не помню точно. Это по части моего камердинера. Мервин молча взирал на него, пытаясь решить, не наступил ли момент выпотрошить Уфи. Когда дело шло о займах, сын моего кузена Мервин всегда отличался проницательностью и хладнокровием. Он умел прозревать будущее. Очень давно он заключил что было бы глупо растранжиривать Уфи, перехватывая то 10 шиллингов, то фунт. «Предусмотрительный человек», — считал он, имея в загашнике такого вот Уфи-проссора, бережет его, пока не возникнет ситуация для солидного потрошения, типа «Пришли, старина, с подателем всего 200 фунтов! Или моя голова лежит в духовку газовой плиты с включенным газом!» Годы и годы он приберегал Уфи для такой вот настоятельной необходимости. И решить ему оставалось лишь вопрос о том, может ли возникнуть еще более настоятельная необходимость. Вот о чем он спрашивал себя. Затем до него дошло, что Уфи не в том настроении. По оценке Мервина, если бы мать Уфи на цыпочках подошла к его изголовью, И попыталась выцыганить у него всего пять шиллингов, Уфи восстал бы содра и оглушил ее бутылкой с минеральной водой. А потому с легким вздохом он отказался от этой мысли, выбрался вон из спальни, а затем вниз по лестнице на Пикадили. Пикадили, показалось Мэрвину паршивейшей улочкой. Она, поведал он мне, кишело людьми и всякими другими гнусностями. Некоторое время он брел по тротуару, куда глаза глядят, а затем уголком одного обнаружил, что находится в присутствии плодов земных. Магазин по его правому борту ломился от них, и тут он убедился, что стоит перед витриной Беллами. Более того... В корзиночке посреди изобилия ваты и синей бумаги уютно гнездилась горка клубники. И, глядя на нее, Мервин мало-помалу увидел, как все можно устроить с минимумом неудобств и максимумом выгоды для всех заинтересованных лиц. Его дядя Джозеф по материнской линии имел у Беллами открытый счет. В следующий миг он уже влетел в дверь и начал переговоры с одной из тех несостоявшихся герцогинь, которые занимаются продажей фруктов в этом великолепном торговом заведении. Данная, сообщил мне Мервин, имела рост в шесть футов и смотрела на него с этой высоты, большими надменными глазами, исполненными брезгливого презрения. А к тому же была от носа до кормы облачена в Черный атлас. Мэрвин ощутил легкий озноб, но, тем не менее, приступил к исполнению своего замысла. «Доброе утро», — сказал он, включил улыбку и тут же выключил, перехватив взгляд герцогини. «Вы продаете фрукты?» Ответь она — нет, он был бы, разумеется, полностью ошарашен. Но она воздержалась от «нет» и гордо наклонила голову. «Так», — сказала она с аристократическим прононсом. Я возьму вон ту корзиночку клубники в витрине. Так. Она протянула руку и начала упаковывать корзиночку. И словно бы без малейшего удовольствия. Когда она завязывала бант, то помрачнела еще больше. Мервин полагает, что в ее жизни имела место какая-то глубокая, любовная трагедия. Пошлите графу Блотсому, 66А, Беркли-сквер. — сказал Мервин, имея в виду своего дядю Джозефа по материнской линии. «Так...» «А, впрочем, — сказал Мервин, — пожалуй, не стоит. Я захвачу ее с собой. Меньше хлопот. Давайте-ка ее мне, а счет пошлите лорду Блотсому». Тут-то и был решающий момент. Он же поворотный пункт всего предприятия. И к большому огорчению Мервина его предложение не было принято с той готовностью, на которую он рассчитывал. Он ждал любезной улыбки, вежливого наклона головы, а герцогиня посмотрела на него с сомнением. «Вам угодно доставить их самому?» «Так», — ответил Мервин. «Прошущение», — сказала герцогиня, внезапно исчезая. Отсутствовала она недолго. Собственно говоря, Мервин, расхаживая в ожидании, только-только успел съесть 3-4 финика и зимнее яблоко, как она уже вновь почтила его своим присутствием. И теперь она излучала высокомерное неодобрение, как герцогиня, когда она обнаруживает половинку гусеницы в салате, поданном услужливым дворецким. Его сиятельство... Уведомил меня, что клубники не заказывал. «А?» Я имела общение с его сиятельством по телефону, и он поставил меня в известность, что клубники не заказывал. У Мервина слегка подкосились колени, но он мужественно устоял. «Да вы его не слушайте», — сказал он, — «он над вами подшутил». «Большой любитель всяких розыгрышей». «Веселый проказник, каких поискать? Школьник в годах». «Разумеется, он заказывал клубнику. Он мне сам сказал. Я его племянник». «Отлично подано», — решил он. Но его слова, казалось, не возымели действия. Он покосился на лицо герцогини. Оно дышало холодом, суровостью и надменностью. Тем не менее, он беззаботно рассмеялся, просто показывая, насколько кристально он правдив и ухватил корзиночку. Звонко докончил он и направился к двери аллюром, представлявшим нечто среднее между величавым шагом и стремительным галопом. Но не успел он вырваться на простор, как герцогиня завержала ему вслед. и — вырвалось из ее уст. Теперь вам следует вспомнить, что происходило все это около полудня, когда любой молодой человек предельно вял и слаб а потребность в двенадцатичасовой взбодрительной дозе все больше и больше дает о себе знать, подтачивая его дух. Залей, Мервин, заворотник, парочку стопок, он, без сомнения, встретил бы опасность лицом к лицу и вышел бы из положения с развернутыми знаменами. Он поднял бы брови, он был бы небрежен и закурил бы сигару, Но, обрушившись на Мервина, пребывающего в состоянии упадка, этот визг полностью вывел его из равновесия. Теперь герцогиня принялась вопить «Держи вора!» И Мервин поступил крайне безрассудно. Вместо того, чтобы, не теряя головы, небрежно сигануть в проезжающее такси, он совершил серьезный стратегический просчет, Взял ноги в руки и припустил по Пикаделле. Естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Восемьсот человек, возникнув неведомо откуда, жаждущими руками ухватили его за ворот и ремень брюк и не успел у напомниться, как уже переводил дух в полицейском участке на Вайн-стрит. Дальнейшее слилось в неясный туман. Участок внезапно сменился залом полицейского суда, и он увидел перед собой судью, который смахивал на филина с примесью хорька. Затем последовал диалог, сохранившийся у него в памяти лишь отрывками. «Полицейский, услышав крики «держи вора, «ваша милость», и заметив, что обвиняемый бежит очень резво, я произвел задержание» и отвел его в участок. Судья. И как он вел себя в участке? Полицейский. Вроде как безучастна, ваша милость. Судья. То есть соучастников его вы не задержали. Смех в зале. Полицейский. Выяснилось, что он пытался похитить клубнику. Судья. Но как будто остался на бабах. Смех в зале. Нос, молодой человек. Что вы можете сказать в свое оправдание? Мервин, а э, я. Судья, именно вы, смею в зале, к которому присоединяется и его милость. Десять фунтов штрафа или две недели заключения. Ну, вы сами понимаете, как неприятно все это было сыну моего кузена. В чисто театральном смысле судья буквально согнал его со сцены по-свински присвоив все выигрышные реплики и с самого начала заручившись симпатиями зрителей. А сверх всего этого подходил конец квартала. За душой у Мервина остались только фунт, два шиллинга, три пенса, И вдруг ему ставят ультиматум. Либо десять фунтов на бочку, либо две недели в узилище. Оставалось лишь одно. Его возвышенная душа восстала при мысли о пребывании в темнице целых две недели. А потому надо было безотлагательно раздобыть где-то 10 фунтов. Раздобыть же он их мог, лишь воззвав к своему дяде, лорду Блотсему. И он отправил гонца на Беркли-сквер сообщением, что находится в тюрьме и уповает что и его дядя тоже хорошо себя чувствует. Вскоре явился дворецкий с конвертом, содержавшим 10 фунтов. Проклятие Блотсомов, билет третьего класса до блотсом Регис, в Шропшире и приказом тотчас едва с него собью таковым сесть на первый же поезд туда и оставаться в замке Блотсом вплоть до дальнейших распоряжений. «Ибо в замке, — сообщил дядя, — прибегнув к великолепнейшей Филиппике, даже прощавый, пучеглазый, никчемный бездельник и болван, вроде его племянника, не сумеет натворить чего-нибудь и навлечь позор на родовое имя. И в этом, — сказал мне Мервин, — содержалось немало здравого смысла. Замок Блотсом — величественный памятник старины» расположен минимум в полудюжине миль от чего бы то ни было. Единственный случай, когда его обитатель умудрился навлечь позор на родовое имя, произошел в дни Эдуарда-исповедника. Тогдашний граф Блотсом заманил десяток соседних землевладельцев в пиршественный зал, посулив напоить их сыченым медом, а сам взял да и угостил всех и каждого своим верным боевым топором, а потом потрубал им головы и, что было несколько вульгарным, насадил эти головы на острия вдоль внешней стены замка. И Мервин отправился в Блотс устроился под кровом замка и, как он рассказывал мне, вскоре обнаружил, что ему некуда девать время. Два-три дня он кое-как терпел монотонность своего существования, вырезая инициалы любимой девушки на древних вязах и окаймляя их контурами сердца. Но на третье утро, сломав свой бойскаутский перочинный нож, он лишился даже этого занятия. И чтобы как-то заполнить досуг, отправился угрюмо бродить по усадьбе, окончательно повесив нос. Пошныряв туда-сюда, в размышлениях о девице Кларисе, он оказался перед рядами теплиц. День был очень холодный, восточный ветер резал его как ножом, и Мервин подумал, что не худо бы войти в первую из них и в тепле выкурить две, а то и три сигареты. Но не успел он переступить порог теплицы, как был буквально окружен клубникой. Ягоды. Десятки и десятки их манили спелостью и сочностью. На мгновение сообщил мне Мервин. Ему померещилось, что произошло Божье чудо. Он смутно вспомнил, что вроде бы нечто подобное случилось с израильтянами в пустыне. «Ну, — напомнил он мне, — они еще все нудили, как к месту пришелся бы кусочек манны, И какое безобразие, что манны у них нет. И, дескать, снабженцы работают из рук вон. И они не удивятся, если кто-то наверху здорово греет на этом руке, А тут вдруг из голубого неба посыпалось столько манны, сколько они могли съесть. Да еще осталось для завтрака на следующий день. Ну, короче говоря, именно так в первые минуты радостного изумления Мервин оценил случившееся. Затем он вспомнил, что его дядя всегда приглашает в замок гостей на Рождество. И эта клубника, без сомнения, должна будет занять почетное место на каком-нибудь грядущем рауте или ином святочном веселье. Ну, после этого все стало проще простого. Поспешив назад в замок, Мервин вернулся с картонкой, и, держа ухо востро, не раздадутся ли шаги старшего садовника, отобрал десятка два самых великолепных ягод, уложил их в картонку, снова забежал в замок, схватил железнодорожное расписание, обнаружил, что поезд на Лондон пройдет менее чем через час, переоделся в городской костюм, схватил цилиндр, позаимствовал велосипед мальчика при конюшне, помчался, крутя педали на станцию, И примерно четыре часа спустя поднимался на крыльцо дома кларисы Малаби на Итон сквер с картонкой подмышкой. Впрочем, нет, картонки, собственно говоря, у него подмышкой не было, потому что он забыл ее в поезде. А в остальном он провернул это дело без сучка и без задоринки. Трезвый здравый смысл отличает всех мулинеров, включая и менее умственно одаренных членов семьи. Мервин мгновенно понял, что не добьется ничего особенно полезного, если позвонит в дверь и бросится в гостиную любимой девушке, крича, «Посмотри-ка, что я тебе привез». Но, с другой стороны, что делать? Он чувствовал, что водоворот событий ему слегка не по плечу. «Однажды», — сообщил он мне, — его втянули в любительский спектакль на роль Дворецкого. Роль его состояла из следующих реплик и действий. Входит Джоркинс, неся на подносе телеграмму. Джоркинс. Телеграммы, миледи. Джоркинс уходит. На премьере он с полным самообладанием вышел на сцену и, сказав «телеграмма, миледи», подал пустой поднос героине, которая твердо знала, что при виде телеграммы прижмет руку к сердцу, Воскликнет «Боже мой! вскроет телеграмму!» Сомнет ее в нервных пальцах, а затем упадет в обморок. И потому очень изумилась, если не сказать «взволновалась». И вот теперь Мервин ощутил то же, что ощутил тогда. Тем не менее, ему все-таки достало здравого смысла, чтобы найти выход. Раза два, пройдясь взад и вперед по южной стороне Итон сквер он пришел, и, признаюсь, весьма находчиво, к выводу, что при таких катастрофических обстоятельствах помочь ему может только Уфи Проссер. Примерно набросанный план действий, казалось, не мог дать осечки. Он пойдет к Уфи, которого, как я вам уже говорил, многие-многие годы приберегал на черный день и одним внушительным жестом выдает его на 20 фунтов. Естественно, при этом он потеряет внушительную сумму, так как всегда думал получить Суфи минимум 50 фунтов. Но что поделать? Оттуда к Беллами за клубникой. Его не особенно прельщала перспектива встречи с герцогиней в черном атласе», но когда призывает любовь, приходится перешагивать и не через такое. Уфи он застал дома и, не откладывая, принялся действовать согласно повестке дня. — Привет, Уфи, старина, — сказал он. — Как поживаешь, Уфи, старина? Мне жутко нравится твой галстук. Галстук что надо. Ничего элегантнее не видел годы и годы и годы и годы. если бы я мог приобретать такие галстуки? Ну да, разумеется, у меня нет твоего изумительного вкуса. Что я всегда говорю про тебя, Уффи, старина, и всегда буду говорить, так это то, что ты обладаешь потрясающим флар чутье, практически гениальным. Когда дело касается выбора галстуков. Конечно, не следует забывать, что на тебе все будет выглядеть великолепно, ведь у тебя такой чеканный, мужественный профиль. На днях я встретил одного человека, а он говорит: Я и не знал, что Рональд Колман сейчас в Англии. А я сказал: Его тут нет. А он сказал: Ну я же видел, как ты разговаривал с ним перед налезавшимся котенком. А я сказал, Это был не Рональд Колман. Это был мой старый друг. Лучшего друга невозможно пожелать. Это был Уфи Просор. А он сказал, «Никогда еще не видел более поразительного сходства». А я сказал, «Да, сходство бесспорно имеется. Только Уфи гораздо красивее». И тут он сказал, «Уфи Просор? Тот самый Уфи Просор, чье имя у всех на устах?» А я сказал, «Да» и я горжусь, что могу называть его своим другом. «Не думаю», — сказал я, «что в Лондоне так гоняются за кем-нибудь еще. Герцогини соперничают из-за него. А если уж ты приглашаешь на обед принцессу, то необходимо прибавить, чтобы познакомиться с Уфи Просором, Не то она откажется. А вдобавок к тому, что он самый красивый и безупречно одетый мужчина в Лондоне, «Объяснил я. Он еще славится блистательным, остроумием и тонким, но всегда доброжелательным, умением срезать противника в споре. И, несмотря на все это, он остается простым, скромным и искренним. Ты не одолжишь мне двадцать фунтов, Уфи, старина!» «Нет», — сказал Уфи Просор. Мервин побледнял. «Что ты сказал?» Я сказал нет. — Нет? — Нет, чёрт подери, — твёрдо сказал Уфи. Мервин ухватился за край каминной полки. — Но Уфи, старина, мне нужны деньги, нужны безотлагательно. — А мне-то что? Мервину представилось, что остается только одна надежда — поведать Уфи всё. Откашлившись, он начал с самого начала. Пламенными словами он живописал свою великую любовь и довел рассказ до той минуты, когда девушка сделала заказ на поставку клубники. «Она, видимо, чокнутая», — сказал Уфи Просор. Мервин возразил со всем уважением, но твердо. «Она не чокнутая», — сказал он. «Я с самого начала увидел, что это только доказывает духовность ее натуры, то есть устремление». К недостижимому и все такое прочее, если ты понимаешь, о чем я. Однако, говоря проще и ближе к делу, она хочет клубники, и мне необходимо найти достаточно денег, чтобы она эту клубнику получила. Кто это полоумная? Спросил Уфи. Мервин объяснил и, казалось, произвел впечатление на Уфи. Я ее знаю. Он поразмыслил. Чертовски хорошенькая. «Обворожительное», — поправил Мервин. «Какие глаза, какие волосы». «Ага». «Какая фигура». «Ага», — сказал Уфи. «Я всегда ее считал одной из самых хорошеньких девчонок в Лондоне». «Абсолютно», — сказал Мервин. «Ну так как же, старина, ты одолжишь мне двадцать фунтов ей на клубнику?» «Нет», — сказал Уфи. И сдвинуть его с этой позиции оказалось невозможным. Наконец Мервин сдался. «Ну ладно», — сказал он. «Ладно, не одолжишь, так не одолжишь». Но Александр Просор продолжал Мервин с гордым достоинством. «Позволь мне сказать тебе кое-что. Я бы ради спасения жизни не нацепил на себя омерзительную тряпку, которую ты носишь вместо галстука. Мне не нравится твой профиль, волосы у тебя на макушке редеют». Я слышал, как парочка герцогинь на днях говорила, насколько жизнь в Лондоне омрачается тем, что невозможно устроить даже простенький званный завтрак без того, чтобы этот жуткий просор, я цитирую ее дословно, не вылез из своей щели и не втерся между гостями. Просор, желаю тебе самого приятного дня. Доблестные слова, бесспорно, но ведь если взглянуть на дело прозаически, Нельзя сказать, чтобы они ему так уж помогли. Когда первое упоение речью, в которой он высказал Уфи все, что думал о нем, поугасло, Мервин понял, что его тяжкое положение стало только еще более тяжким. Где мог он обрести помощь и утешение? Конечно, друзья у него есть. Однако лучшие из них в лучшем случае могли предложить рюмку другую — того или иного горячительного напитка или, изредка, пару фунтов. Но какой от этого толк человеку, которому необходимо по меньшей мере дюжина клубничен по фунту за штуку? Невообразимо унылым представлялся мир злополучному сыну моего кузена. И брел он по Пикадилле в самом мрачном расположении духа. Глядя на шныряющее мимо населения столицы, ему, сообщил он мне, вдруг стало ясно, чем вдохновляются все эти большевистские типчики. Они обнаружили, вот как сейчас обнаружил он, что все беды мира проистекают из сосредоточения на личности в недостойных руках, и поэтому. Она настоятельно требует справедливого перераспределения. Там, — вдруг осенило его, — где замешаны деньги, ни личные достоинства, ни заслуги значения не имеют. Слишком уж часто на деньги накладываются лапы какого-нибудь прохиндея или каких-нибудь прохиндеев, а хороший, вполне заслуживающий золотого дождя человек — стоит в стороне и облизывается от вида всех этих дорогих автомобилей, по ватерлинию нагруженных раскормленными представителями мужского и женского полов в меховых манто и с двойными подбородками. У него, — сообщил он мне, — возникло желание немедленно купить красный галстук, парочку бомб и устроить социалистическую революцию окажись в эту минуту рядом с ним, Сталин, Мервин, не задумываясь, пожал бы ему руку. «Разумеется, молодой человек в подобном настроении может сделать только одно». Мервин помчался в клуб и выпил подряд три мартини. Лечение оказалось успешным, как всегда. Мало-помалу настроение беспощадного критицизма рассеялось и на смену ему пришел согревающий душу оптимизм. Пока взбодрители омывали его гортань, Мервин сообразил, что еще не все потеряно. Он постиг, что не учел нежной ангельской жалости, неотъемлемо присущей женщине. Взять для примера рыцаря дней былых. Вот что он имел в виду. Если бы рыцарь дней былых был послан благородной девицей, на жутко рискованные поиски чего-нибудь там, и он бы ради нее шел навстречу всяким гибельным опасностям, терпел превратности судьбы, доблестно противостоял драконам в черном атласе, чуть бы не угодил в узилище, и еще то, все и это. Так неужто благородная девица даст ему отворот-поворот только потому, что... Если взглянуть на дело дотошным педантизмом, он вернулся с пустыми руками. «Абсолютно невозможно», — решил Марвин. Ее бы очень даже вдохновило, что он ради нее показал себя лучше некуда, и она принялась бы утешать его и обласкивать. «Значит, и Клариса, чувствовал он, должна поступить точно так же, а потому следующий ход ясен» снова прошвырнуться до Итансквер сквер и все ей объяснить. Поэтому он почистил шляпу, сощелкнул пылинку с рукава и схватил такси. Всю дорогу Мервин репетировал свою речь и весьма одобрительно оценил результат. Он мысленно видел кроткие, заплаканные глаза Кларисы, внимающие рассказу о том, как рука закона ухватила его за брючный ремень. Но когда он прибыл на место, произошла непредвиденная заминка. Дворецкий, открывший дверь дома на Итонсквер, сообщил ему, что благородная девица одевается. «Доложите, что пришел мистер Мулинар», — сказал Мервин. Дворецкий поднялся по лестницам и вскоре сверху донесся звонкий пронзительный голос его возлюбленной отдающий распоряжение дворецкому зашвырнуть мистера Мулинера в гостиную и запереть столовое серебро. Мервин вошел в гостиную и сел там в ожидании. Гостиная была одной из тех, которые предлагают визитеру не так уж много приятных развлечений. Мервин сообщил мне, что его очень насмешила фотография покойного родителя девицы на каминной полке, пожилого джентльмена — с пышными бакенбардами и бородой, который напомнил ему ветхий диван с вырвавшейся наружу набивкой из конского волоса. Но все остальное ничего занимательного не предлагало. Альбом с видами Италии и экземпляр индийской любовной лирики в сморщенном калинкоровом переплете. Вскоре его начала томить скука. Он отполировал ботинки диванной подушкой — Взял шляпу со столика, на который положил ее, и еще раз почистил. Других интеллектуальных развлечений не нашлось. А потому он просто откинулся на спинку кресла, отстегнул нижнюю челюсть, позволил ей отвиснуть и погрузился в подобие комы. Мервин еще находился в этом трансе, когда вдруг с восхищением услышал, что на улице разгорелась собачья драка. Он подошел к окну и выглянул наружу. Но драка, видимо, происходила где-то возле входной двери, и козырек крыльца загораживал от нее противников. Надо сказать, что Мервин никогда не упускает возможности полюбоваться собачьей дракой. Многие счастливейших часов в своей жизни он провел, созерцая схватки собак. А это, судя по звукам, Обещала стать выдающейся. Он сбежал по лестнице и открыл входную дверь. Как и подсказали ему его натренированные чувства, драка завязалась у самого крыльца. Мервин стоял в открытых дверях и упивался ею. Он всегда утверждал, что лучшие собачьи драки возникают в окрестностях Итон-Сквер, потому что туда имеют обыкновение забредать крутые псы Скинс-Роуд. Псы воспитанные на джине и утюгах тамошних баров и пивных и умеющие подать товар лицом. Данная стычка свидетельствовала в пользу этой теории. Она возникла между своего рода коктейлем из мастифа и ирландского терьера с одной стороны и длинношерстным рагу из семи пород с другой. Причем последний участник имел столь залихватский вид — что наталкивал зрителя на мысль о своей причастности к колонии художников ниже по реке. Минут пять бой развивался настолько упоительно, насколько может пожелать душа, но затем внезапно оборвался. Оба участника одновременно увидели кошку под аркой ворот через два дома и, обменявшись торопливым лапопожатием, с лаем помчались к ней. Мервина немало огорчил такой нежданный финал занимательного зрелища. Но что произошло, то произошло. Он повернулся к двери и уже намеревался закрыть ее за собой, когда внезапно появился Рассыльный с объемистым пакетом. — Распишитесь, пожалуйста, — сказал Рассыльный. Ошибка была вполне естественной. Увидев Мервина в дверях дома и без шляпы, Рассыльный принял его за дворецкого. Он сунул пакет в руки Мервина, вынудил его расписаться на желтом листке и удалился, оставив наедине с пакетом. Взглянув на пакет, Мервин увидел, что адресован он ей, Кларисе. Но не это заставило его пошатнуться, не сходя с места. Пошатнуться, не сходя с места. Его вынудило то обстоятельство, что на пакете красовался ярлык белами и Ка. Фрукты по заказу». И ткнув в бумагу пальцем, он убедился, что внутри скрывалось нечто хлипкое, которое, безусловно, не было яблоками, апельсинами, орехами, бананами или чем-либо им подобным. Мервин склонил свой изящно очерченный нос и понюхал пакет. А понюхав, еще раз пошатнулся, не сходя с места. Ужасное подозрение обожгло его. Не то чтобы сын моего кузена был наделен качествами, которые могли бы сделать его преуспевающим сыщиком. Он отнюдь не славился способностью извлекать ошеломляющие выводы из анализа сигарного пепла или отпечатков подошв. Правду сказать — скрывая этот пакет в себе сигарный пепел, Мервин не обратил бы на него особого внимания. Но при данных обстоятельствах кто угодно мог поддаться подозрениям. Взвести факты. Понюхав, Мервин обнаружил, что под оберточной бумагой скрыта клубника. А единственным человеком, кроме него самого, кому было известно, что девица хочет клубники, был Уфи Проссер, да и практически единственным человеком в Лондоне, способным купить клубнику в это время года, был Уфи. А Уфи, как ему вспомнилось, во время их беседы о красоте указанной девице и вообще о ее внешности, выглядел коварным и затаившим недоброе. Потребовалась лишь секунда — чтобы Мервин Мулинер разорвал бумагу и поглядел на карточку внутри. О да, все было точно так, как он предвидел. Александр К. Проссер значилось на карточке. И, как сообщил мне Мервин, его ничуть не удивило бы, узнай он, что К означает Кларенс. Его первым чувством, пока он стоял, устремив взор на карточку, было праведное негодование, что такому двуличному типу, как Уфи Проссер, столько лет позволяют загрязнять атмосферу Лондона. Одной рукой отказать человеку в двадцати фунтах, а другой — посылать клубнику его девушке. Подобного свинского свинства Мервин не сумел бы вообразить при всем желании. Он пылал праведным гневом и все еще продолжал пылать, когда последний выпитый в клубе коктейль, дремавший у него в желудке, внезапно встепенулся и вступил в игру. «Абсолютно неожиданно», — сообщил мне Мервин, «третий Мартини принялся резвиться, как ягненок, и прыгнул ему в мозг, одарив идеи, которые осеняет человека лишь раз в жизни». — Что, собственно, мешает ему? — спросил он себя. — Припрятать карточку, загробастать ягоды и преподнести их благородной девице со скромным поклоном от мистера Мулинера Эсквайра. — Да абсолютно ничего, — ответил он себе. План первый сорт, наглядно демонстрирующий, что способны сотворить три мартини средней сухости. Мервин весь дрожал от радости и торжества. Стоя в холле, он ощутил, что все таки провидение существует и приглядывает за тем, чтобы верх, в конце концов, оставался за хорошими людьми. И восторг его был так велик, что он не выдержал и разразился песней. Но не успел он продвинуться за первую высокую ноту, как Клариса Малоби вновь подала голос сверху. «Прекрати!» «Что ты сказала?» — спросил Мервин. «Я сказала, прекрати. Внизу кошка с головной болью пытается уснуть». «Послушай», — сказал Мервин, — «ты еще долго?» «Что долго?» «Будешь одеваться. Я хочу тебе кое-что показать». «Что?» «Да так, пустячок», — небрежно ответил Мервин. «Просто несколько отборных клубничен». «Эк», — сказала девица, — «неужели ты и правда их достал? Еще бы!» подтвердил Мервин. «Я же обещал. Спущусь через минутку», — сообщила она. «Ну, вы же знаете, девушек. Минутка растянулась на пять минут, а пять минут — на четверть часа. И Мервин совершил обход гостиной и посмотрел на фотографию покойного родителя и взял альбом с видами Италии и открыл индийскую лирику на 43-й странице и снова закрыл и взял с дивана подушку и снова отполировал ботинки, и снова почистил шляпу, а ее все не было. И вот, чтобы как-нибудь скоротать время, он некоторое время разглядывал клубнику. «Взятые как просто клубничины», — сообщил он мне, «ягоды производили впечатление довольно жалкое, если не сказать убогое. Нездоровый бело-розовый цвет наталкивал на мысль, Вот они только что перенесли долгую болезнь, требовавшую обильных кровопусканий с помощью пиявок. Выглядят они паршиво, сказал себе Мервин. Конечно, значение это не имело, ведь девица просто потребовала, чтобы он снабдил ее клубникой. А отрицать, что это клубника, не рискнул бы никто. Пусть третьего сорта, но тем не менее подлинные клубничины. И этот факт. Опровержению не подлежал. И все-таки ему было больно разочаровывать бедную девочку. «А есть ли у них хоть какой-то вкус?» — спросил себя Мервин. «Ну, у первой не было никакого. Как и у второй. Третья оказалась чуть душистее, а четвертая так и вовсе сочный. Самый лучший, как ни странно, оказалась последняя в корзиночке». Он как раз доедал ее, когда в гостиную вбежала Клариса Малаби. Ну, Мервин, разумеется, попытался выйти с честью из положения, но его усилия остались в туне. «Собственно», — сообщил он мне, — «ему не удалось продвинуться дальше первого, послушай». И все завершилось тем, что девица вышвырнула его вон в зимние сумерки, не дав ему даже шанса забрать свою шляпу. И у него не хватило мужества вернуться за шляпой попозже, так как Клариса Малаби недвусмысленно предупредила, что если он посмеет еще раз сунуть свою безобразную рожу к ней в дом, дворецкому приказано пристукнуть его и освежевать заживо. Причем дворецкий ждет этого не дождется, так как Мервин ему никогда не нравился. А вот так все это было большим ударом для сына моего кузена, поскольку он считает, и на мой взгляд справедливо, что его странствования окончились полным фиаском. Тем не менее, на мой взгляд, мы должны отдать ему должное за обладание тем былым рыцарским духом благородства, о котором упомянул недавно наш друг. У него были наилучшие намерения. Он сделал, что мог, а большего нельзя требовать даже от Мулинера.